Пост-скриптум. Полиграф-полиграфыч. «Дина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку! Больше уж не нужна!» «Что же вы читаете?» В голове у него вдруг мелькнула картина. «Необитаемый остров», «Пальма», «Человек в звериной шкуре» и «Колпаке». «Надо будет Робинзона». «Эту, как ее?» «Переписка Энгельса с этим, как его дьявола, с Каутским!» Барменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил. «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?» Шариков пожал плечами. Ты да не согласен я? С кем? Энгельсом или Каутским? С обоими, ответил Шариков. Это замечательно, клянусь богом. Всех, кто скажет, что другая. А что бы вы со своей стороны могли предложить? Да что тут предлагать? Пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все, да и поделить. Так я и думал. — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. — Именно так и полагал.